Он вошёл в доверие, а потом обманул, хотя мог сказать, что сестры на восьмёрке уже нет, и тогда бы я поступила по-другому. Он прогнал Ларри, и теперь неизвестно. Возможно, младший Келлер виновен не только в неизвестности местоположения моего друга, но и в его смерти. Но больше всех я хочу забыть Закари. Вот кто оказался самым плохишем из всех, кого я только могу припомнить. По многим причинам желаю вычеркнуть его образ со своей головой. Но не могу».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 Медленно выхожу из комнаты, которая соответствует моим требованиям, и иду обследовать остальное помещение. Убирая фонарик и двумя руками сжимая рукоять пистолета. В трёх комнатах и ванной пусто, а вот на кухне разбросаны кости, на окне засохшая кровь, как и на серебристом кухонном гарнитуре. На стене висит портрет девушки в полный рост. Она облучена в дизайнерские шмотки, её широкая улыбка способна осветить всё вокруг,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 Может, через пару-тройку лет закари перестанет меня искать. Около двух часов я провожу в ожидании чего-то. Какого-то знака. Всё тихо. Слишком тихо. Что они вообще там делают? Вспоминая фанатиков в странных балахонах, сшитых из детских вещей, становится жутко. Эти люди поехали головой, просто выторговать сестру у них я не смогу. Даже за вакцину. И главный у них — барон. Кто в трезвом уме назовёт себя бароном?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 Спрашивает голос за дверью. И я узнаю его. Прихвостень полковника. Мерзопакостный Логан. За все время я слышал от него не больше пары фраз, но этот тяжелый утробный голос не спутаю ни с чем другим. Он дергает дверь, но она не поддается. «Я знаю, что ты там! Волчьи следы ведут прямо до двери!» Косо смотрю на волка и тут же возвращаю внимание на преграду в виде дверей. Встаю у стены и прижимаюсь к ней спиной.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 С сожалению, смотрю на свои изобретения в виде засовов, опускаю пистолет. Заражённые опаснее Логана, и их может быть куда больше, чем я смогу убить. «Ты один?» «Да». «Отойди от двери, оружие оставь за порогом». «Всё оружие». «Слышу купошение в соседней комнате, а потом короткое». «Готово». Сначала снимаю доски, потом отпираю дверь. Распахиваю её и направляю пистолет чётко в голову Логана.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 проверяю карманы логана нахожу еще две обоймы для пистолета тренажа и тонкую но прочную нить в длину она около сорок сантиметров с двух концов деревянные ручки удавка если приглядеться к потертостям на ручках то можно понять логан любил эту вещь и часто ею пользовался забирая все что нашла в том числе и рюкзак который я сразу не заметила он стоял у входа в квартиру блондинки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 Все хорошо.